Но пора вернуться к Лёне-маркизу, висящему сейчас на высоте 60-го этажа на хоть и прочном, но тонком тросике. Лёня надел на мизинец лолин перстень с изумрудом и начертил этим камнем круг на стеклянной стене. Затем открыл позолоченную пудреницу, прижал её крышку к центру обведённого круга и нажал на незаметную кнопку. С негромким звуком стеклянный круг отделился от стены, и перед маркизом появился круглый проход. Он осторожно протиснулся в него и спрыгнул на пол. Лола перегнулась через балюстраду и увидела, как её партнёр исчез, будто его поглотила стеклянная стена. И в это время за её спиной раздался негромкий голос. «С вами всё в порядке?» Оглянувшись, Лола увидела молодого мужчину в строгом тёмном костюме. И этот чересчур официальный костюм, и настороженно озабоченное выражение лица мужчины говорили о том, что перед ней — сотрудник службы безопасности. «Вы в порядке?» — повторил секьюрити, направляясь к ней и профессиональным взглядом окидывая балкон. Лола моментально преобразилась. Только что стояла на балконе очень стильная молодая женщина. Теперь же оказалось, что это развеселая девица, каких здесь на вечере десятки. волосы На щёку выбился игривый локон, даже платье теперь почему-то не облегало фигуру, а висело едва ли не мешком. «Я немножко перебрала шампанского», проговорила Лола нетвёрдой походкой, двинувшись навстречу охраннику и закрывая собой ту часть балюстрады, где была закреплена цепочка. «Что-то мне нехорошо, а ты такой милый». С этими словами она покачнулась. Попыталась ухватиться за лацканой пиджака «Секьюрити», чтобы сохранить равновесие, и в то же время изобразила рвотный позыв. «Ой, что это со мной такое?» «Говорила я папику, что мне нельзя пить столько шампанского. У меня на него аллер... аллергия. Короче, плохо мне от него». Она снова покачнулась и неловко оперлась на плечи «Секьюрити», как на края унитаза. Тот инстинктивно отшатнулся невольно перекосившись от отвращения. «Пардон», — пролепетала Лола. «Что это со мной? Не надо было столько пить». «Я за вами кого-нибудь пришлю», — проговорил секьюрити, отступая к стеклянной двери. «Не надо. Папик сам сейчас за мной придет, и если застанет тут тебя или еще кого-то, будет очень недоволен. Ты не знаешь моего папика. Он такой ревнивый». Она снова покачнулась и запела дурным голосом на мотив некогда популярной песни из репертуара Пугачёвой. «А ты такой ревнивый, как тигр в зоопарке!» Она снова изобразила рвотный позыв, и секьюрити как ветром сдула с балкона. Лола перевела дух, подобралась и вернулась на место. Цепочка оставалась неподвижной. Стало быть, маркиз ещё не закончил там, в кабинете а по плану он уже должен был вернуться. Внезапно Лоле стало нехорошо, как будто она и вправду перебрала спиртного. Несмотря на то, что на балконе в эту летнюю ночь было приятно, жара спала, дул тёплый ветерок, руки у Лолы стали ледяными, и даже зубы застучали, как будто её в лёгком платье запихнули вдруг в морозильную камеру. Лола потрясла головой, чтобы избавиться от резкой боли в висках. Стало легче, и дрожь прошла. Но Лола не успокоилась, потому что твёрдо знала. У Лёни что-то пошло не так. Протиснувшись в прорезанный в стекле круг, Лёня оказался в большом просторном кабинете. В помещении было полутемно. Лёня достал Лолину губную помаду, перевернул её и нажал неприметную кнопку. Из тюбика вырвался узкий луч света. В тюбик был вмонтирован маленький, но очень мощный фонарь. Теперь Лёня смог оглядеться. Судя по тому, что он увидел, кабинет принадлежал весьма обеспеченному человеку. Огромный письменный стол карельской берёзы, персидский ковёр на полу, несколько картин на стенах. Каждая из них украсила бы коллекцию любого крупного музея — малые голландцы, ранние импрессионисты, поздние прерафаэлиты. Но Лёня пришёл сюда не за шедеврами искусства. Тем не менее, он снял одну из картин со стены, далеко не самую ценную, отложил в сторону. На холсте был изображен полуразвалившийся сарай посреди плохо убранного поля. На переднем плане застыли несколько колосков, а на заднем виднелось чахлое дерево с облетающими листьями, которому очень подходило название ветла. Лёня только недавно узнал от Лолы, что есть такое дерево. Раньше он думал, что ветла — Нечто среднее между метлой и веником. Картина работы какого-то не слишком известного передвижника так явно отличалась от всех остальных, что ошибиться было невозможно. Тем более, что Виктория Андреевна указала именно на неё. В стену под картины был вмонтирован сейф. Лёня не считал себя большим специалистом по вскрытию сейфов. Конечно, при его профессии он умел открывать какие-то самые простые экземпляры — Однако перед сегодняшней операцией он проконсультировался с высококлассным профессионалом. Профессионала звали Атари Георгиевич. Когда-то его имя гремело. В его послужном списке числились несколько поистине легендарных дел. В частности, именно Атари в 80 годы прошлого века вскрыл сейф знаменитого цеховика Гриши Шурупова по кличке Шуруп. Цеховиками в то время называли подпольных бизнесменов. Прежде чем вскрыть сейф, Атаре нужно было проникнуть в дом Шурупа. Проник он весьма изобретательно. В дом цеховика доставили новый финский холодильник. Большая ценность по тем временам. Шуруп, человек очень осторожный, вскрыл упаковку и убедился, что внутри ничего нет, кроме плотно закрытого холодильника. Однако внутри холодильника находился Атаре с кислородным баллоном от акваланга. Дождавшись, когда хозяин дома отправится в театр, билеты на престижный спектакль подарил шурупу сам Отари. он вылез из холодильника и обчистил сейф. Были в досье у Атаре Георгиевича и другие, не менее выдающиеся подвиги, но теперь он вышел на заслуженный отдых и нянчил многочисленных внуков. Лёня встретился с Атаре в сквере, где тот прогуливался с коляской. Посмотрев на фотографию сейфа, который предстояло вскрыть Лёне, фотографию ему передала заказчица, Атарий Георгиевич скривил губы и произнёс. И что это значит?» спросил Лёня, не дождавшись продолжения. «Это значит, что я не понимаю современных людей. Принять такие серьёзные меры безопасности и положить самое ценное в такой примитивный сейф. Фирма Шнейдер, Дюссельдорф» всего лишь вторая степень надёжности. Порядочный человек постесняется поставить такое у себя в конторе. Ему должно быть стыдно перед моими коллегами. Для того, чтобы его открыть, мне понадобится не больше минуты и никакого специального оборудования. Впрочем, о чём я говорю? Я такими вещами больше не занимаюсь. Я на пенсии. И Атарий Георгиевич с ожилением возвратил Лёне фотографию. Я понимаю, что для вас, Атарий Георгиевич, это не проблема вздохнул Маркиз. «Но что вы посоветуете мне? Я ведь далеко не такой профессионал, как вы». но ну, не скромничайте, Леонид, не скромничайте. Я слышала вас много хорошего. Я знаю, что вы очень способный молодой человек. У вас большое будущее. Да и в прошлом есть кое-какие удачи. А чтобы вам было легче справиться с этим Шнейдером, вот вам маленький сувенир. В памяти моей боевой молодости». С этими словами Атарий Георгиевич запустил руку в детскую коляску и вытащил оттуда небольшую металлическую пластинку с вращающимся циферблатом. «Надеюсь, вы умеете этим пользоваться?» «О, это и есть знаменитый циферблат словечика?» С интересом проговорил Маркиз, разглядывая пластинку. «Я много о нем слышал, но первый раз вижу своими глазами». «Он самый!» — удовлетворенно проговорил Атарий. Честно говоря, это вовсе не Соловейчик его изобрёл, а я. Но вы же понимаете, Маркиз, мне не нужна скандальная известность. В общем, дарю. Мне он теперь без надобности. И вот теперь Лёня открыл Лолину пудреницу, снял с неё нижнюю крышку и достал пластинку с циферблатом. Наложив эту пластинку на замок сейфа, он начал медленно поворачивать циферблат, в то же время внимательно прислушиваясь. Скоро раздался негромкий щелчок. Лёня отметил соответствующую цифру на циферблате и начал вращать пластинку в обратную сторону. Услышав второй щелчок, он снова отметил цифру и ещё раз сменил направление вращения. Такую операцию он проделал ещё трижды, и наконец сейф открылся. Лёня перевёл дыхание, распахнул дверцу и направил внутрь сейфа луч фонарика. И тут его ждал Неприятный сюрприз. Вместо бархатного футляра, в котором должен был лежать знаменитый сапфир, семейная драгоценность купцов бастряковых он увидел в сейфе керамическую фигурку. Самую обычную розовую свинью-копилку с розовым пятачком и маленькими жизнерадостными глазками. «Что за чёрт?» — проговорил Лёня вслух, разглядывая керамическую свинью. Свинья, разумеется, не отвечала. Тогда Лёня достал её из сейфа и разбил ударом о металлическую дверцу. Внутри копилки оказался листок бумаги, на котором крупными буквами было написано единственное слово. Сюрприз. В ту же секунду свет в кабинете загорелся. Лёня заморгал, заслонил лицо от яркого света и обернулся. В другом конце кабинета он увидел глубокое кресло с резной деревянной спинкой. В этом кресле сидел мужчина лет сорока пяти, с седыми висками и несколько обрюзгшим лицом. Незнакомец насмешливо глядел на Лёню. Встретившись с ним глазами, он несколько раз хлопнул в ладоши и проговорил. «Браво! Браво! Отличная работа!» Лёня метнулся к окну, но на то опустилась металлическая защитная штора. «Не суетитесь, Леонид! Вы всё равно не сможете убежать!» «Я всё предусмотрел». «И как же это понимать?» — проговорил Лёня, повернувшись к незнакомцу. «Если это ловушка, почему я не вижу полиции?» «Это вовсе не ловушка». Мужчина в кресле ехидно улыбнулся. «Мне всего лишь нужно было встретиться с вами, ну и заодно увидеть вас в деле. А насколько я знаю, вы весьма неохотно встречаетесь с малознакомыми людьми». «Вот мне и пришлось придумать весь этот спектакль, чтобы вы меня внимательно выслушали». «Значит, никакого сапфира здесь нет», — разочарованно протянул Маркиз. «Удивительно тонкое наблюдение», — незнакомец усмехнулся одними губами. «Никакого сапфира здесь нет и никогда не было». «Жаль», — вздохнул Лёня. «А я так надеялся увидеть его. Ну что ж». Вы потратили столько сил и времени на организацию этой встречи, что я должен как минимум выслушать вас. Тем более, что вам ничего другого не остается. Если вы откажетесь, я вызову полицию и расскажу, как застал вас в своем кабинете возле открытого сейфа». Лёня едва заметно прищурил глаза. Он очень не любил, когда его к чему-либо принуждали. Очень не любил. Он по праву считал себя специалистом высокого класса, Был, как уже не раз говорилось, широко известен в узких кругах, а с такими мастерами следует обращаться с уважением. Тут же уважением и не пахло. Вся Лёнина душа бурно протестовала против такого поворота дела. Его, Леонида Маркова, элементарно подставили. Развели, можно сказать, как последнего лоха, поймали на живца, выдумали историю про какой-то камень, И он поверил, как полный дурак. Лёне захотелось вырвать все волосы, посыпать лысую голову пеплом и удалиться в изгнание. Однако этот человек был прав. Ему ничего другого не оставалось, кроме как выслушать его. Всё остальное он сделает потом. Главное — найдёт ту бабу, которая обвела его вокруг пальца, объехала на кривой козе. Его! Знаменитого мошенника! «Ой, что скажет Лолка?» Вот о Лолке точно потом. Лёня нашёл взглядом второе кресло, придвинул его и сел, придав своему лицу спокойный и самоуверенный вид. Кресло было глубокое, и Лёня оказался ниже своего собеседника, что психологически было не очень выгодно. Собеседник смотрел на него сверху вниз. «Слушаю вас. Моя фамилия Строганов» проговорил мужчина. «И я хочу поручить вам одно весьма деликатное дело». «Вы, случайно, не тот самый Строганов из юридической фирмы Строганов-Вербицкие партнёры?» уточнил Маркиз. «Совершенно верно». Лёнин-собеседник едва заметно улыбнулся. «Из этой самой фирмы». «Вот как! Я много слышал об этой фирме». «Надеюсь, только хорошее?» «В основном хорошее». Однако мне непонятно, зачем вам понадобился я. Ведь ваша фирма сама решает весьма деликатные вопросы, причем решает их весьма успешно». О юридической фирме Строганов-Вербицкие партнеры ходили удивительные слухи. Говорили, что эта фирма берется за практически безнадежные дела и почти всегда выигрывает их. Причем дела эти были весьма специфические. К примеру, Строганов-Вербицкие партнеры Не раз сумели защитить коммерческие и производственные фирмы от трейдерского захвата или от беззастенчивого наезда влиятельных конкурентов. Не раз смогли защитить законные права наследников крупных состояний, на которые пытались наложить лапу криминальные структуры. «Зачем вам понадобилась моя скромная персона?» — повторил Маркиз. «У вас ведь есть собственные возможности, и, насколько я знаю, немалые». «За тем, что у нас в фирме существовало разделение труда», отозвался Строганов. «Я занимался юридическими и финансовыми вопросами, оформлением документов, ведением дел в суде общей юрисдикции и в арбитраже. А мой партнер, Олег Вербицкий, занимался самыми деликатными делами, расследованиями и поиском информации. И как раз он пропал, а без него я как без рук. Пропал?» переспросил Маркиз. «Что значит «пропал»?» «Вы что, не понимаете по-русски?» раздраженно проговорил Строганов. «Пропал, значит пропал. Ушел из дому и не вернулся. И телефон его не отвечает». «И вы хотите, чтобы я?» «Хочу, чтобы вы его нашли. Причем очень важно, чтобы вся информация осталась между нами». «Ну, об этом вы могли бы и не говорить. Конфиденциальность — это мое главное правило». Я не сомневаюсь, однако считаю важным подчеркнуть это еще раз. Дело в том, что если информация об этом деле просочится, репутация нашей фирмы серьезно пострадает. Сами подумайте, кто доверит защиту своих интересов организации, которая не в состоянии защитить собственного руководителя. Кроме того, я уверен, от того, насколько тщательно мы будем соблюдать режим секретности, зависят шансы Олега остаться в живых. А вы считаете, что он пока жив? Не могу вам точно ответить. Но какой-то небольшой шанс, наверное, есть. То есть вы считаете, что вашего компаньона похитили? Я не исключаю такую возможность. Но с вами никто не связывался? Никто не выдвигал никаких требований? Никто. И как давно это произошло? Как давно исчез ваш компаньон? Я должен знать все подробности дела. Неделю назад. «Неделю?» — Лёня удивлённо поднял брови. «Почему же вы только сейчас начали его поиски?» «Во-первых, я начал их не сегодня. В день, когда Олег исчез и перестал отвечать на звонки, я подумал, что он занялся каким-то особенно деликатным расследованием. В таких случаях он иногда пропадал на несколько дней. Но потом... Потом он пропустил одну очень важную встречу и даже не позвонил мне, чтобы объясниться». Тогда я начал искать его по своим каналам, обзвонил всех его знакомых, но никто из них ничего о нём не знал. И вот тогда я решил обратиться к вам, что тоже заняло некоторое время. Вы же понимаете, это потребовало некоторой подготовки. Строганов сделал небольшую выразительную паузу и обвёл взглядом кабинет. «Понимаю», — протянул Маркиз. «Поймать меня в ловушку не такая простая задача». Строганов хмыкнул. Чуть слышно, но слух у Маркиза был отличный. Так что он уловил интонацию этого хмыканья и тут же опустил глаза, чтобы собеседник ничего не заметил. Потому что если бы он заметил, то, пожалуй, не стал бы поручать Лёне Маркизу никакого задания, а распрощался бы с ним поскорее, рассыпавшись в извинениях. Впрочем, некоторые люди бывают удивительно самоуверенны. Итак. «Вы берётесь за это дело?» — спросил Строганов. «А что мне остаётся?» Маркиз задумчиво смотрел на своего собеседника. В душе у него боролись два серьёзных, но взаимоисключающих довода. С одной стороны, он очень не любил, когда его к чему-то принуждали. Маркиз считал себя человеком свободной профессии, и в этом сочетании слово «свободный» казалось ему самым главным и необходимым. С другой же стороны, ему было лестно, что к его услугам обратилась такая известная фирма. Конечно, дело, которое ему хотели поручить, было строго конфиденциальным. Однако в тех самых узких кругах, в которых вращался Маркиз, именно конфиденциальная информация распространяется особенно быстро. Но, однако, как же его провела та женщина? Обманула? И кого? Его, Лёню Маркиза, величайшего мошенника всех времен и народов. И как это он поверил ей и повелся? Лолка бы сразу раскусила эту негодейку. Кто она? Актриса? Вероятно, да. И очень хорошая, если сумела провести Леню Маркиза, величайшего... И далее по тексту. Почувствовав колебания собеседника, Строганов снова заговорил. «Я знаю, что ваши услуги стоят недешево. И готов заплатить». «Всякий труд должен быть оплачен, особенно труд такого высококлассного специалиста, как вы. Я вовсе не собираюсь заставлять вас работать даром». «Еще бы не хватало», — проворчал Маркиз. «Ну так что, мы договорились?» «Ладно, так и быть, я согласен». «Что ж, раз мы с вами договорились, не смею вас больше задерживать». Строганов нажал незаметную кнопку под краем стола и металлические жалюзи плавно поднялись, открыв окно. «У вас есть две минуты, потом заработает сигнализация. Уж не обессудьте, это ещё одна проверка». Лёня подошёл к окну, пристегнул к поясу цепочку, подёргал за неё и выбрался через круглую прорезь.